Угощение пришло, как нельзя кстати. Стол был накрыт, богат, словно здесь ждали гостей. Жареная курица с румяной корочкой, пустой подливой и посыпанная от души занимала почетное место в центре стола. Впрочем, и другой снеди не хватало. Распаренная гречка, маринада, непременная капуста, длиннющая колбаса, пироги. Все это исходило таким ароматным духом домашней еды, что оголодавший курить едва не лишился чувств. Хорошо живете, бросил он старости. Не бедствуем, согласился тот и предложил садиться за стол. Первым делом отдали должное курочек. Потом добрались и до колбас, и до маринада. Симон ел с охотой, смакуя каждый кусок. Понимал, что не скоро еще доведется ответить такого угощения. Запивая еду крепким пивом, отдававшим медом, он поглядывал на старость. Тот, приметив, что гость голоден, с разговорами не лез и старался в еде не отставать. Его жена, длинная и тощая, как жерть женщины, со светлыми волосами, едва успевала подавать тарелку со снегом. Женщине помогала дочка, симпатичная девица на выдуме, с пряничными косами и озорными синими глазами. Имя она постреливала, в сторону Сигмона так, что тот порой давился пивом. Один такой взгляд перехватил старость, нахмурился и велел оставить их с гостем наедине. Женщины ушли из горницы, но Сигмон успел поймать, Еще один взгляд, синий глаз. Игривый такой взгляд, каким порой его одаряли барышни из Венты. Но стало бы, начал староста, наливая себе пиво из большого глиняного кувшина. В посам путь держите. Точно так, откликнулся Сигмон, возвращаясь в реальный мир. Решил срезать дорогу, да, похоже, заплутал. чего ж, буркнул потный. Верно все. Отсюда на юг, три дня конному. Потом свернуть у сиевого лука на запад а там рукой подать до пасама. Отрадно слышит. кивнул курьер. Этой дороги я не знаю. Пришлось положиться на совет. Но за два дня путь я не встретил ни одной живой души и подумал, что заблудился. Бывает. Сейчас у нас работы много, в город редко кто ходит. Вот через Сильницу, пожалуй, народу на дороге прибавится. Хотя тут редко кто, кроме нас, деревенских бродит. Там на юге-то поживей будет. У Сиева Лука народу больше живет. Но они к нам не суются. Да Мирана им далеко, да Пасама много ближе. Нам же, что так, что это. Самые меж городами. Но оттого не грустим, господин военный. Живем тихо, никого не трогаем. И рады, когда нас не трогают. Сигмун опустил глаза и уставился в кружку с пивом. Староста все бормотал, рассказывая про загадочный сивый лук. Но курьеру не было до этого никакого дела. Все, что было нужно, он уже узнал. И теперь вспоминал голубые глаза. И пшеничные косы дочки потом Погружаться в обсуждение дел Деревенский он не хотел, даже из бежливости. Но, заметив, что староста внимательно его изучает, дожидаясь ответа, курьер кивнул. «Спасибо за угощение», сказал он. «Давно так вкусно не ел». «Она здоровье, господин военный. Вы, ежели не ослышался из «Точно так. Значится, про нас вряд ли слышали. Про деревню про холмовицу». «Не слышал», отозвался Сигмон. И насторожился. А что? Дописали мы в Миран господину Стромону, городскому главе. А ответа нет. Жаль, что вы не из Мирана. А то, может, слышали про наше письмо. Не слышал, отрезал сегму, не желая внимать крестьянским жалобам. Наверняка пишут, что налоги велить. Да я ябедничают на жадных соседей, отхвативших какой-нибудь лужок, принадлежащий, разумеется, от века холмовицкой. Нет ответа и нет, проговорил старост игнорируя слова гостя. Все впустую. Жаль, жаль. Он передвинул к себе кувшин с пивом и наполнил кружку. Сверхом, так что пена плеснулась через край. Задумчиво заправил пену пальцем обратно в кружку и задумался, изучая ногу А что случилось? Спросил курьер, чтобы поддержать затухающий разговор. И тут же пожалел об этом. Да не нас, понимаешь, колбун. Живет тут недалеко, под боком, почитай. Да насылает на деревню твари. Сначала скотину изводили, потом, слышь, и до мужиков добрались. Ага, глубокомысленно заметил курьер. Он понял, что ему придется выслушать одну из деревенских бай, сильно разбавленную жалобами на тяжелое житье-бытье. Впрочем, вечер только начинался. Пиво и и еще в достатке. Почему бы и нет? Он пришел лет десять назад с севера. Потом хлебнул пиво и намочил в пине левый ус. «Маг, то бишь?» «Как же маг?» – переспросил Сигмон. «Колдун?» «Тогда, стало бы маг это был, самый настоящий, по всему видать, из коллегии мага, из Мирана, а то даже и из Вента. Так все же маг или колдун? Вы, господин военный, уразуметь. пока он служит королю и людям, он маг, а как пакостить начинает, то сразу колдун». «Ага», – снова сказал Сигмон, поразившись в простоте и точности определения. Старост попробовал пиво, замочил в пене и правый ус, крякнул и одним глотком вымахнул всю кружку. Так вот, стало быть, пришел он с севера, ничего не просил, сказал только, жить тут буду. Правильно так сказанул, по -сосецки. И ушел за лес, к холмам. Тут недалеко, две лиги если по прямой. Там и осел, дом построил. Мы ему не помогали, он все сам, магией стало быть. Ну и стал поживать. Мы его не видели и не слышали. Бабы, конечно, сначала бегали к нему. просили отваров, зелий всяких. Даже погадать просили. Я забеспокоился, как бы смуты не вышло. От приворотных зелий порой такая кутерьма случается. Но Моб на баб осерчал. Прогнал их в шею. Кричал, что не ведунья и не ведьма деревенская. На том бабы и успокоили. Пару лет не было от него вести. Он к нам не лез, мы к нему. Но полгода назад началось. Что началось? Переспросил сигноль так как староста крепко задумался, разглаживая мокрые усы толстыми, как сосиски, пальцами. Неприятности. Наконец Веско уронил староста и наполнил кружку пивом. Сигмон последовал его примеру. История про его заинтересовала. Похоже, речь шла о чем-то интересном, о таком, что не стыдно будет рассказать казарме после отбоя. Неприятности, стало быть, начались полгода назад, повторил староста, припоминая, что именно случилось. А началось все с коровы старой Мирен. Задрали ее наступ. Корову стало быть. А потом пошло-поехало. Курей передавили. Лошадь у меня задрали. Все по ночам. А зарывать стало быть нечисть начала. И главное, следов никаких. Ни на земле, ни на траве. Собаки как сбесились. След не хотели брать, визжали, пятились. Но ровно кто их напугал. Да только моего брехуна мало кто напугать может. Может, медведь, предположил Сигмон. Какое там? Медведей тут нет, да и следы от медведя слепой заметит. И все же... Дальше, стало быть, послушать. Когда пятую корову задрали, наши мужики взбеленились. Особо кумовья, Тимур и Панаш. Это их корова была. Ну и устроили засаду, стало быть. В лесу козу на ночь оставили. Вроде заблудилась. А сами за ней следить, Все честь по честь. Думали, что волчара больно умный объявился. Бывает такое. «И как, поймали?» Нашли мы их утром, подраные в клочья, будто зверюга-тигра их драла. Тимур к вечеру умер, а Панаша откачали. Он-то про нечисть и рассказал. Вроде как луч напала на них тень, а на человека похожий но с когтями. И так быстро бегал, что и не рассмотрели они ее толком. Не успели. Одно слово, нечисть. панаш что потом оклемался, но до сих пор ходит, как пришибленный от каждого шороха вздрагивал и заговариваться начал. Везде ему привидения мерещится, Даже на поков и то с копьем дедовским ходит. А что колдун-то? Напомнил курьер, опасаясь, что староста собирается поведать о нелегкой судьбе кума понаши. Староста хмыкнул, хлебнул пиво и уцепил блюдо блюда кругляш кровяной колбасы. Жадно жевал, запил и и шумно рыгнул. Потом продолжил. Мы сразу смекнули, что нечисть от колдуна. Тут до него, отродясь, такого не видели и не слышали. Так вот, стало быть, собрались мы кучей и двинули к нему в гости, разобраться, что к чему. И что? Заинтересованно спросил Сигмон, предвкушая, как поведает эту историю сержанту Трегору, охотчим да деревенский бай. Поссорились мы. Напустился он на нас, как цепной брехон. Он, видишь, жизнь положил на борьбу с нечистью. Не нам его винить. Что, стало быть, знать, ничего не знает. Мы поругались мы маленько и разошлись. — И все? — разочарованно спросил Сигмон, ожидавший более энергичной развязки. — Какое там? Нечисть за людей принялась. За последний месяц двоих прикончила. Теперь не дерет, кровь пьет. Утром, помню, нашел кума у околицы. Лежит в траве холодненький и без кровиночки. Ходили мы еще раз колдуну, грозились. А он нас в ответ огнем пугнул. Колдун, а Вот мы в город и отписали. Только ответа все нет. Хотя, почитай, две седмицы прошло. Я, как вас, господин военный, увидел, подумал, что вы по нашему делу. сигму отхлебнул пиво и довольно прищурился. Вежливое обращение грело душу. Тут он, господин военный, уважает. А в казарме он кадет, то подзатыльник отвесит, то мыть полы заставит. сигму снова приложился к кружке, радуясь, что так удачно вырвался из вента. Похоже, большинство историй о курьерской жизни что рассказывали старички, оказались сущей правдой. Хорошо все же быть курьером. Это не солдатская доля. Пыль на плацу глотать. И воли чуть есть, и приключения стороной не обходят. А еще почет и уважение от местных. Сигмону вспомнил голубые глаза дочки старосты. И он задумался, пытаясь припомнить, что там трика рассказывал о синовалах. «Так стало быть, поможете нам?» — спросил староста, подливая пиво в кружку гостя. «Что?» Сигмон заморгал. Понимая, что замечтавший пропустил последние слова старости. «Я говорю, сходите к колдуну завтра, потолкуйте с ним. Нас-то он теперь и близко к дому не подпускает». «И о чем с ним толковать?» спросил Сигмун, отодвигая наполненную кружку. «Ну, спросите про нечисти. Слыхали, мол, как она тут лютует? Может, испугается колдун, притихнет. Вы человек военный, на службу. Ему чай такой интерес не с руки. А наша весточка тем временем» дойдет до кого надо». «Не знаю, не знаю», – протянул Сигму, не решаясь напрямую отказать старости. Связываться с колдуном ему не хотелось. Расследовать такие случаи – дело коллегии магов, а не военных курьеров. Тут мечом делу не поможешь, будь ты хоть первым клинком королевства. С другой стороны, приняли его в деревне хорошо, по всем правилам. Отказать хозяевам в просьбе – обидеть, тем более, что она, на первый взгляд, пустяковая просто сходить к магу, поговорить с ним. Но дело в том, что не маг-то, колдун. Просто поговорить с ним, господин Сигмон, не отставал старост. Не обидит он вас, забоится военный Обидит. Выдохнул курить и расправил плечи, показывая, что плевал он на всех колдунов королевства. Разом. Я же говорю, что забоится, подхватил Коттон. Не в этом дело, любезный старост, отозвался Сигмон, жалея, что к двадцати годам так и не обзавелся усами, которые можно лихо подкрутить. Я на службе. Тороплюсь пакетом в Пасам. И задерживаться в пути мне непозволительно. А вы и не задержитесь, господин военный. Тут до да Пасама рукой подать. Вы же сначала через Мипер хотели ехать, а потом к нам свернули. Все верно. На два дня раньше доберется. Я вам картейку начерчу. Не ошибетесь. Ну, не знаю. Сигмон покачал головой, начиная жалеть, что свернул к деревне. Далеко ли? до колдуна. До туточки он рядышком. Верхом до его дома быстро обернетесь. Туда и обратно к обеду управитесь. К обеду? Переспросил курьер, все еще не решаясь отказать. Как есть к обеду? Откушаем все вместе, а потом вы спокойно отправитесь по саму. И вот что, господин военный. Старостно тяжело поднялся из-за стола, опираясь на гладко выструганную столешницу обеими руками. Вот что, давайте-ка, переночуйте у меня, господин военный. Вон уже и солнышко село, а утром на свежую голову и поговорим о деле. Идет, быстро согласился Сигмон, рассчитывая, что за ночь придумает, как вежливо отказать старости. Ночевать где будет? Могу здесь, в горнице прямо постелить, у печи. Я буду спать рядом с моим конем, гордо заявил Сигмон, припоминая рассказы Трегора. Где он? А в сарае. Там и моя сивка стоит. Что ж, сейчас лето, тепло. Сразу видно настоящего военного. От боевого товарища ни на шаг. Курьер поднялся из-за стола, стараясь сохранить гордую осанку. Слова старосты ему понравились. Он, в общем-то, имел в виду вовсе не это. Но и так хорошо получилось. Куда идти? Спросил Седьмон и чуть покачнулся. Во всем теле ощущалась приятная тяжесть. Голова немного кружилась. Пиво оказалось добрым, мягким и крепким. Да за дверью сразу налево, там конюшня. И вот еще что. Ежели соберетесь на двух, господин военный, так лучше идите на огород за Авен. Там всего с подручным. Симон кивнул и направился к двери. Чувствую, что за Авен, ему надо прямо сейчас.